Глава шестнадцатая. Рейд за смертью. Немцы нас не подвели, и грузовики за рабочей командой прибыли вовремя. Приехавших немцев разоружили быстро и без малейшего писка. Попробуй тут пискнуть, когда тебе в лицо смотрят орудия нескольких танков. Да и было тех немцев два водителя и четверо сопровождающих. Немцы особо не заморачивались с охраной рабочей команды. просто пообещав расстрелять десять пленных за каждого сбежавшего. Вся операция прошла как-то никак. Из мастерских выехали на четырех грузовиках, кузова которых посадили бойцов двух танках ПЗ-2, прихватив немецкий броневик, два БТ-7М, два БМП-1 и три немодернизированных танка Т-28. В мастерских оставили для прикрытия три Т-28. М-1 и четыре самоходных 120-миллиметровых миномета «Молот». На хозяйстве остался полковник Чусов. Буду так его называть, потому что пока выговоришь — военный инженер первого ранга. Уже забудешь, что сказать хотел. Да он и сам не возражает против такого пренебрежения к табеле о рангах. В поселок въехали без единого выстрела. На въезде, конечно, стояло что-то вроде блокпоста, И даже со шлагбаумом, но увидев две знакомые машины, постоянно снующие туда-сюда между лагерем военнопленных и мастерскими, немцы шлагбаум заранее подняли. И их не смутил вид идущих следом танков. Свои же танки немецкие, а до фронта отсюда далековато. А то, что следом идут русские танки, так значит, их успешно отремонтировали, И теперь за какой-то надобностью решили перегнать в расположение охранной роты. Не удивиться, не порадоваться этому часовые на въезде не успели, так как были оперативно вырезаны пограничниками под командованием Землянова. А мы на всех порах рванули к школе, в которой немцы устроили казарму. Танки окружили здание, заставив часового у входа бестолково заметаться. Я выбрался из БМП и, стряхнув невидимую полинку с рукава, расположился перед танком, стоящим напротив входной двери. Часовой, увидев немецкого офицера, успокоился и занял свое место. Из двери выскочил обер-лейтенант. — Это глупая шутка, Гэр Гаупман. Я буду вынужден пожаловаться вышестоящему начальству. — Своему или моему? — с усмешкой глядя на него спросил я. — Простите, не понял вас, — произнес сбитый с толку немец. — Ну, жаловаться вы будете своему начальству или моему, — пояснил я. — Я подам рапорт своему непосредственному начальнику, а он уже свяжется с вашим. Обер-лейтенант аж голову задрал от собственной важности. — Ну, да, он же строевой офицер, а я, по его мнению, тыловик, хоть и выше звания. С моим начальством связаться будет проблематично, если только вы не сдадитесь в плен. Мой начальник находится в Москве. Наблюдать за сменой выражения его лица было одно удовольствие. Вы правильно меня поняли, обер-лейтенант. Я как представитель советского командования предлагаю вам сдаться. Времени на размышления не даю, так как считаю это лишним. Вы так шутите, Герр Уже не так уверенно, произнес немец, озираясь по сторонам. «Мне приказать расстрелять вашу богодельную из пушек?» — спросил на великом и могучем. «Простите, что?» — не понял немец. «Я спросил, отдавать ли мне приказ расстрелять из пушек вашу казарму?» — пояснил я уже на немецком. Через пятнадцать минут двадцать немецких солдат во главе с обер-лейтенантом стояли перед школой с поднятыми вверх руками. всего двадцать плюс пятнадцать сейчас охраняют лагерь а где же остальные у немцев роте должно быть сто девяносто человек но это в стрелковой кто его знает сколько в охран всех еще вчера отправили на охрану эшелонов с техникой и спецсостава стоящих на железнодорожном разъезде пояснил обер лейтенант дальше впереди русская авиация разбила железнодорожный мост поэтому составы загнали на ветку ведущую к торфозаготовкам И там замаскировали. Он показал на карте примерно, где это. Ого, лакомое набыча! Техника, стоящая на платформе, это, по сути, груда железа. Грех не воспользоваться таким случаем. А вот что это за спецэшелон, обер-лейтенант пояснить не смог. Так как сам не знал. С лагерем также разобрались быстро. Гризли двумя выстрелами и своей «Аннушки» снял чезовых с двух дальних вышек. А танки, смяв колючую проволоку, ворвались на территорию. Здесь не обошлось без стрельбы. Пришлось одной из двоечек дать очередь из 20 миллиметровой пушки по караульному помещению. Нашлись там несколько героев рейха, что решили дать отпор танкам. Ага, герои. Правда, посмертно. С винтовкой переть на танк и при этом победить... На такое способны только русские, и даже без патронов. По моему распоряжению, земляной прихватил с собой всю документацию из канцелярии лагеря. Немецких солдат и тех, что охраняли лагерь, и тех, что взяли в плен в поселке, загнали в один из хлевов, в котором до этого содержали советских пленных, и затащили туда чан с тем, что должно было пойти на ужин нашим людям. Ничего, проголодаются и все сожрут. Начальника лагеря и четырех его помощников посадили на кол. Это уже становится нашей, так сказать, визитной карточкой. Свой временный штаб я разместил в здании школы, еще пару часов назад бывшей немецкой казармы. В поселке остались взвод бойцов, три танка Т-28 и одна БМП. Остальная техника ушла к мастерским. Заодно на грузовиках вывозили туда освобожденных из лагеря. Одним из рейсов нам привезли новенькие камуфлированные костюмы Флора. Похоже, Чусов откопал на складе. Вот только почему они здесь оказались? Их просто не должны были отправлять в Зово. Похоже, сработало традиционное русское раздолбайство. Каюсь, к появлению этих костюмов я приложил свои руки. Как-то в разговоре со Сталиным зашла речь о военной форме. Но ну, я и набросал на листках несколько рисунков, изобразив цветными карандашами камуфлированную раскраску. Заодно нарисовал, какие помнил нарукавные шевроны родов войск и отдельных подразделений. Я был очень удивлен, когда меньше чем через неделю к нам в бюро пожаловали две женщины, представившиеся сотрудницами Наркомата легкой промышленности. и попросили проконсультировать относительно новой военной формы. Зато теперь переодели всех в поселке. Интересно, там на складе еще много комплектов камуфляжа? А сейчас я оставил задачу земляному. Значит так, Коля. Вот здесь я показал на карте стоит несколько немецких эшелонов. Все тщательно охраняется. Твоя задача тихонько... Подобраться, рассмотреть, что там, и вернуться обратно. Геройствовать не надо. Хоть с двести верст рассматривай, но себя не обнаруживай. Сможешь примерно прикинуть, какая там охрана, и ладно. Бери своих и выходи немедленно. Тут пятнадцать километров в одну сторону. Срок тебе сутки. Завтра в это же время вся информация должна быть у меня. Понял? Выполняй. Сразу после ухода Землянова в дверь заглянул Ванька Воронов. — Товарищ командир, тут до вас один из этих из лагеря, который просится. — Пропусти. Я отложил в сторону лагерную картотеку, которую изучал до прихода Землянова. Уже четверых выявил согласившихся на сотрудничество с немцами. Посмотрим, кто там по мою душу заявился. В дверь вошел мужчина возрастом на вид чуть за сорок. местами Порвана гимнастерки. Пошел и замер столбом. Ха! Еще бы не замереть! Я до сих пор не успел переодеться и так и расхаживал в немецкой форме. Блин, надо все же облачиться в камуфляж, а то свои же пристрелят, не разобравшись. Проходите, товарищ, не бойтесь. Я просто не успел переодеться. Я приглашающе показал рукой на стул. Рассказывайте, по какому вы делу. Извините, просто не ожидал. Мужчина вытер ладонью вспотевший лоб. — Я полковой комиссар Богданов Иван Никонорович. — Полковой комиссар? Я удивленно поднял брови. И вы хотите сказать, что немцы вас, комиссара, не расстреляли? Мне стыдно это признать, но я скрыл свое звание, а бойцы меня не выдали. Он опустил голову. Формы и документы я закопал и выдал себя за призванного из запаса рядового Богданова. Кто может подтвердить ваши слова? Военный инженер первого ранга Чусов. Мы с ним давно знакомы, и, как я понял, он уже у вас. А вы меня не помните, Михаил Андреевич? Опа! Удивил так удивил. Не знал я, что являюсь такой известной персоной. Видимо, заметив мое удивление, Богданов пояснил. «Я присутствовал на военно-стратегической игре в январе, в числе посредников. Тогда я был в звании дивизионного комиссара. Там я и видел вас». «Дивизионного?» — переспросил я. «В феврале разжаловали до полкового за политическую близорукость». Богданов вздохнул. «Я не в обиде, сам виноват». — Слишком доверял некоторым. — Знаете, я тут недавно расстрелял одного комиссара. И тоже полкового. Пристально глядя в глаза, собеседнику сказал я. Он пошел на сотрудничество с немцами. А ведь тоже, как и вы, комиссар. — Кто? Богданов даже подался вперед. — Гайлис. Знакома вам такая фамилия? — Петуха щипаный, сказал, словно сплюнул Богданов. «Допрыгался, значит, сволочь!» «Значит, знакомый», — констатировал я. «А почему петух?» «Он латыш, а по-латышски его фамилия означает «петух». Из-за него меня и разжаловали. Донос на меня написал, в котором рассказал, что я плохо отзывался о колхозном строе. А я всего лишь критиковал бесхозяйственные отношения некоторых председателей колхозной собственности». «Ну что же...» Я на минуту задумался. Среди лиц, сотрудничавших с немцами, Богданова не было. Более того, он числился по лагерной картотеке как неблагонадежный. «Пойдете к нам в отряд на должность комиссара?» «Сразу предупреждаю, у меня есть всего два пункта в моих требованиях. Пункт первый. Командир всегда прав. Пункт второй. Если командир не прав, смотри пункт первый. И еще». Моего настоящего имени здесь не знают, так что обращаться ко мне либо товарищ командир, либо товарищ Шершень. Надеюсь, я все предельно ясно объяснил. Все ясно, товарищ командир. Богданов встал по стойке смирно. Разрешите приступить к исполнению своих обязанностей. Приступайте, товарищ комиссар. Вас сейчас отвезут на нашу временную базу, где накормят и окажут при необходимости медицинскую помощь. Там делами заправляет знакомый вам полковник Чусов. Поспать в эту ночь удалось четыре часа. Списки с теми, кого следовало изолировать, я отправил еще вечером с комиссаром отряда. Разбудил меня снова Ванька Воронов. Вот ведь человек. Уже вторые сутки довольно улыбка не сходит с его лица. Он шел с группой Новицкого как наиболее подготовленный к передвижению по лесу. К его приходу я нашел на складе для него подарок новенькую заводской смазки СВТ-40 с оптическим прицелом. Вернее, даже ее модификацию ССВТ-40, снайперскую самозарядную винтовку токарева образца 1940 года. Эти винтовки выпускали с особым контролем качества. Счастье Вани просто не знала границ, и без того идеально изготовленную винтовку. Он буквально отполировал. Зато теперь хотя бы не облизывался, с вожделением глядя на крупный калиберку гризли. Как второе оружие он получил пистолет ТТ. Кстати, тот же Домнин где-то нашел себе самый настоящий пистолет Маузер К-96. Это тот, который с деревянной кобурой, хотя на нем не самый маленький пистолет, смотрелся довольно гармонично. Причиной побудки... Явился приезд комиссара на КШМ. Как выяснилось, среди освобожденных нашлись двое связистов, которые смогли включить и настроить радиостанцию. К сожалению, связаться с Москвой или Минском не получится. Радиостанция бьет максимум на 150 километров. Зато появилась возможность слушать радио из Москвы, чем и воспользовался комиссар. КШМ поставили на площади, И выбили трансляцию на громкоговорители. Были и такие предусмотрены. И когда жители уже, понявшие, что власть в городе сменилась, вышли к площади, из репродуктора раздалось: "Говорит Москва", от советского информбюро. Что Левитан говорил дальше, уже не было слышно. Волна ликования захлестнула площадь. Люди плакали, обнимали друг друга и стоящих здесь же бойцов в камуфляже. Меня самого буквально накрыло этой эмоциональной волной. Посмотрев по сторонам, я вдруг обратил внимание на немецкий флаг со свастикой, все еще установленный на крыше школы. Подозвав Ваньку, я приказал сорвать эту тряпку и хоть из-под земли найти красное полотнище. Вонюху словно ветром сдуло, и спустя пару минут фашистский флаг Подликование собравшегося народа полетел на землю, а на его место под всеобщее «Ура!» было установлено красное знамя. И в этот самый момент из репродукторов раздалось. «Вставай, страда огромная, вставай на смертный бой, с пашиской силой темною, с проклятою ордой». Пусть ярость благородная скипает, как волна, и Идет война народная, священная война. Люди на площади стояли в абсолютной тишине, Ловя каждое слово великой песни. Почти у всех по щекам текли слезы. У меня у самого по спине бегали мурашки размером с кулак. На великие слова, которые через семьдесят пять лет не оставляли равнодушным ни одного нормального человека. Чуть позже комиссар устроил митинг, на котором сказал много хороших и правильных слов. А когда люди с площади начали расходиться, радист высунулся из КШМ и протянул мне гарнитуру. «Товарищ командир, вы послушайте». Из наушников сквозь треск помех чуть слышно донеслось. Я крепость, я крепость, веду бой, веду бой, я крепость. На базу в мастерские я вернулся на кшеем. Все решено. Будет моей машинкой. Командир я или где? Предстояло решить вопрос с формированием подразделений и штаба, ну и с предателями разобраться. Кардинально. На базе уже все щеголяли в новеньком камуфляже. Старички с созданием дела с гордостью говорили, освобожденным накануне из плена. что они не пехтура какая-нибудь, а спецназ, а это вам не ешь чихнул. С предателями долго рядить не стали. Отвели за ангар и расстреляли. Со штабом тоже получилось все достаточно просто. Начальником штаба стал майор Пархоменко, занимавший такую же должность в штабе стрелкового полка. Был составлен список личного состава, людей распределили по подразделениям. Моим замподехом стал полковник Чусов, командиром танковой роты старший лейтенант Уваров, а командиром стрелковой роты лейтенант Новицкий. Нашелся и зам по тылу. На эту должность определили старшину Ишимова. Этот шустрый татарин быстро навел порядок в обозном хозяйстве, которое сам же и сформировал. Построил повара и его помощницу Галину, показав им, что тут вам не там, организовал наряд по кухне, произвел учет поступивших материальных ценностей. И все это буквально за один день. Так что за затыл я мог быть спокойным. Медицинскими вопросами занялась Наталья Ведель. тут же забрав себе санитарный автомобиль и вытребовав у меня на него водителя. Девочку, которую оказалась зовут Оксана, она тоже забрала под свою опеку. Думал, так-то оно и правильнее будет. Гризли тоже как-то плавно переместился поближе к санитарной машине. Кстати, на складах обнаружили пять пулеметов ДШК и три автоматических гранатомета АГТ-40. Боеприпасов к ним тоже было в избытке. Как рассказал Шмульке, их Гаупман, костюмчик которого мне пришелся в пору, приторговывал трофеями. Не всегда за деньги, чаще за услугу. Поэтому и скопилось на складах столько всего, что пошло нам на пользу. Два ДШК и гранатометы отдали в стрелковую роту, а три оставшихся крупника установили на КШМ и на два Т-28М1 в качестве зенитных. Вечером вернулись взмыленные пограничники. Черных и Ухтонский сразу упали без сил, где стояли, а земляной прибыл на доклад. «Нашли мы эшелоны эти», — сказал он, выпив ковшик воды и отдышавшись. там небольшой разъезд и железная дорога двупутка идет на старые торфозаготовки вот оба пути и заняты составами В одном насчитали двадцать танков на платформах пять бронетранспортеров несколько крытых вагонов и три цистерны еще один товарный стоит на соседнем пути а чуть дальше стоит состав из семи вагонов состав с танками и товарняк охраняются парными патрулями а вот тот другой Сплошным оцеплением. Что-то важное там везут. Близко подбираться не стали, уж больно там постов понатыкано под каждым кустом. Сверху все прикрыто маскировочными сетями. Отметив все на карте, отправил земляного отдыхать, а сам задумался. Что же такое в тех вагонах, что их так охраняют? Где-то в глубине души зародилась какая-то непонятная тревога. Опять-таки танки? Нет. Уничтожать их я не хотел, даже совсем наоборот. Мне они нужны были целыми и невредимыми. Этими своими мыслями я и поделился с штаба комиссаром и командирами танковой и стрелковой ротами. Все-таки хорошо, когда есть помощники. Вот и сейчас, посадив свой штаб, разрабатывать план операции, я решил пройтись по расположению. Удивительно. Но немцы до сих пор не чухнулись относительно того, что у них в тылу творится такой беспредел. Никто не пытался связаться ни с гарнизоном поселка, ни с ремонтными мастерскими. Благодать и постарай. Не менее благостная картина была и в ангарах, где немцы совместно с нашими танкистами занимались наведением последнего марафета на технику. То тут, то там слышались крепкие выражения сразу на двух языках. и, что самое удивительное, все друг друга понимали отлично. Увидев меня, ко мне тут же подскочил Шмульки и начал было докладывать, но я лишь махнул рукой. «Все-таки он идиот», — произнес я, глядя, как два немца и два советских танкиста натягивают гусеницу на танк, а еще двое немец и русский приваривают сверху на башню Тудель для дышика. «Не понимаю, о чем вы ком, Герр Гаупман. Шмурки так и продолжал обращаться ко мне по этому званию. «Я о вашем Гитлере. И не хмурьтесь так. Я не собираюсь вас агитировать. Выскажу вам, Ганс, свое личное мнение. Если бы Гитлер поумерил свой национализм, поменьше бы исполнял волю банковских магнатов, заметьте, в основном не немецких». и побольше бы уделял внимания развитию дружественных отношений с Советским Союзом, то он вошел бы в историю как один из величайших правителей Германии. А теперь он останется в памяти людей, как величайший злодей. И не только в памяти всего мира, но и в памяти немцев. «Посмотрите на них», — я кивнул на работающих. «Русские немцы совместно делают общее дело». Это самый лютый кошмар для всех этих Ротшильдов, Морганов и Рокфеллеров, мечтающих править миром и делающих грязную работу руками немцев. Поэтому и войну они развязали руками Гитлера, чтобы не допустить союза России и Германии. Если честно, то мне вас даже жалко, шмульки. Вам предстоит после поражения в этой войне долго и напряженно работать, восстанавливая свою страну и выплачивая репарации. Боюсь, что повторится второй Версаль. Мы, скорее всего, вам даже в чем-то поможем, но это будет точно в последний раз». «Вы так говорите? Будто уже победили». Федфебель внимательно посмотрел мне в глаза. «Пока мы на вашей территории, а не наоборот. Временно, шмульки, временно. Наполеон вообще взял Москву, а потом русские казаки поили своих коней в сене». Вы, немцы, забыли совет своего великого канцлера Бисмарка, который завещал никогда не идти войной на Россию. У нас, у русских, есть такая пословица. Русские долго запрягают, да быстро едут. Пока мы еще запрягаем, шмульки. Мы еще и не начали воевать по-настоящему. Кстати, хотите пари, Ганс? Пари? — удивился Фельдфебель. Да, пари. Я обещаю вам, что пройдет не так и много времени. я буду пить пиво в Берлине на Александр-Плац, а весь город будет украшен красными флагами и портретами Сталина. — Это смелое заявление, Герр Гаупман, покачал головой Шмурки. И что вы ставите? Да все что угодно. Я все равно выиграю. А что ставите вы, Ганс? — Да я даже и не знаю, — пожал он плечами. До войны я был простым сапожником, поэтому денег поставить не могу. — О, у меня идея. Вы в случае своего проигрыша сошьете мне хорошие штиблеты. Я хлопнул его по плечу. Шмульки недоверчиво хмыкнул, но скосил взгляд на мои ноги, словно снимая мерку. Еще с минуту постояли с ним молча, глядя на слаженную работу наших подчиненных. Потом он вдруг заговорил. Вот вы говорили о Гитлере. А ведь наши дети только при нем смогли наконец-то хоть иногда досыто поесть. Вы не представляете, что творилось у нас в Германии, как взвинчивали цены на все эти евреи, эти жиды-спекулянты. Я никогда не был нации. Более того, я раньше голосовал за Тельмана и коммунистов. Я не знаю, как было бы при них, но сейчас в магазинах есть и сыр, и масло, и колбасы. А разве вы все это произвели сами, Данс? «Нет, вы ограбили другие страны, и, поверьте, любви это к вам с их стороны не добавило. Придет время, и они взыщут с вас долги с огромными процентами. Вы мне симпатичны, поэтому дам вам один совет. Если у вас в Германии есть родные, и они живут в городе, убедите их уехать подальше в сельскую местность. Боюсь, скоро в немецких городах будет очень неуютно». А что касается жидов, то я вас удивлю, я их тоже не люблю. Я с большим уважением отношусь к евреям и крайне отрицательно к жидам. Удивлены? Я не совсем вас понимаю, Герр а разве жиды и евреи это не одно и то же? Уверяю вас, нет. Евреи — это довольно трудолюбивый народ, который научился обустраивать свою жизнь в любых условиях. не мешая при этом другим, а «жид» — понятие интернациональное. Я встречал жидов и среди евреев, и среди русских, и среди американцев с англичанами, и даже среди стопроцентных немцев. Так что не надо грести всех под одну гребенку. Кстати, у вас, ваши вожди, преспокойно закрывают глаза на еврейское происхождение, если от этого есть польза. Что с нами будет? после небольшой паузы спросил Шмульки. «Ничего. Я дал вам слово, и я его сдержу. Сегодня вас отвезут в лагерь, где содержались наши пленные, и там закроют вместе с остальными. Потом можете сказать, что вас и здесь держали в заперти, если ваши люди не проболтаются, что помогали нам. Вы как, уверены в своих подчиненных?» «Я переговорю с ними». Так-то я в них уверен, но есть двое, которые точно не смолчат. Они нации и расскажут все, как было. Он вздохнул. Это не проблема. Просто укажите нам на них, и вы их больше не увидите. А теперь прощайте, Ганс. Желаю вам выжить в этой войне. И запомните, в тот день, когда вы услышите из уст Геббельса о Вундерваффе и о том, что все решится за пять минут до полуночи, — Знаете, Германия войну проиграла. А теперь идите и переговорите со своими людьми. Я повернулся и пошел на выход, оставив позади стоящего в глубокой задумчивости фельдфебеля. Проходя мимо санитарного автомобиля, увидел картину, от которой можно было умилиться. На скамеечке в тени машины сидели чуть слышно о чем-то, переговариваясь Домнин и Ведель, а на руках у Натальи мирно посапывала Оксана. Прямо. Семейная дили Мешать не стал и тихо прошел мимо. Вот все-таки не военный я человек, ничего с этим не поделаешь. Нет, я смогу командовать, если будет человек десять, но когда почти полторы тысячи, это точно не по мне. И хорошо еще, что помощники толковые подобрались. План операции по захвату либо уничтожению вражеской техники — находящийся на платформах на ответвлении железнодорожного пути, был разработан в кратчайшие сроки. Профессиональные военные расписали график и порядок движения, район сосредоточений и тыловое прикрытие. Все это было подробно изложено в письменном виде и подшито в журнал боевых действий. Но и мне на подпись предоставлено куда же без этого. Я когда увидел этот грозбух с выполненной каллиграфическим почерком надписью журнал боевых действий отряда специального назначения «Шершень», то едва не выпал в осадок. Вот так без меня меня женили. В штабе, кстати, теперь и писарь свой имелся. Ближе к вечеру немцев во главе со Шмурки увезли в лагерь. Двоих, на которых он указал, отвели за ангары, и там расстреляли. Народ ужинал, проверял оружие, дозаправлял технику и готовился к раннему подъему. Выходить решили в четыре часа утра, чтобы на рассвете нанести удар по противнику. До места добрались без приключений, никого не встретив по дороге. Ранно еще фрицы в это время почивать изволят. На всякий случай развернули батарею самоходных минометов. Если к тем сам откуда-нибудь придет подкрепление, то нам будет чем их встретить. Эффект неожиданности сыграл свою роль. Может, часовые удивились раннему визиту небольшой колонны, состоящей из трех грузовиков в сопровождении броневика и двух танков ПЗ-2, но ничего подделать не успели. Из грузовиков посыпались злые русские в странной камуфляжной форме, а танки с броневиком открыли ураганный огонь из двадцатимиллиметровых миллиметровых автоматических пушек и пулеметов по караулке, в которой мирно спала отдыхающая смена. Одновременно с двух сторон вдоль насыпи, ломая редкие кустарники, вывалились русские танки в сопровождении пехоты и, поливая разбегающихся немцев огнем пулеметов, двинулись вдоль составов. Со стороны отдельно стоящих вагонов ударил пулемет, и сразу несколько бойцов упали на щемень. Идущий с этой стороны Т-28 довернул башню, и его пушка — Коротко рявкнув, послала снаряд точно в сложенную из мешков землей огневую точку. Взрыв разметал пулеметный расчет. А дальше произошло странное. Немцы, что довольно уверенно заняли свои позиции под вагонами и за такими вот импровизированными редутами, вдруг в панике бросились бежать в разные стороны. Уйти удалось единицам, все остальные полегли под огнем пулеметов. Это что же такое находится в тех вагонах, что вызывает такие необдуманные поступки? В лесу еще раздавались отдельные выстрелы, а полковник Чусов уже командовал своими подчиненными и начал установку аппарели для разгрузки танков. Нашими трофеями стали 10 новеньких танков ПЗ-4 «Аусфе», Десять не менее новых ПЗ-3 Aus J и 5 штук полугусеничных бронетранспортеров СД КФЗ-251 или по-другому Ганомак. Причем один из них оказался машиной связи, что особенно радовало. Надо будет дать команду переставить с него рацию в нашу КШМ. Так будет возможность поддерживать связь со всеми подразделениями. частоты это на наших и на немецких танковых радиостанциях. Используются разные. Кроме этого, в вагонах оказалось большое количество стрелкового оружия, в том числе 20 пулеметов, МГ-34, патроны, гранаты, снаряды для танковых орудий. Также в вагонах находились ящики с консервами, что особенно обрадовало нашего хомяка-старшину. Цистерны были доверху залиты бензином, а в одном из вагонов обнаружили бочки с маслом. В общем, трофеи были богатыми. Теперь все это как-то надо упереть, потому что оставлять не позволит зеленое пупырчатое земноводное. Тем более, что заплатили мы за это четырьмя убитыми и троими ранеными бойцами. Причем один из раненых был тяжелым. А вообще интересная картина получается. Вот что сделали бы наши, если бы где-то впереди был разбитый мост? Да просто сгрузить бы танки и отправили к фронту своим ходом. А у немцев все строго, по инструкции. Должны танки разгрузиться в определенном месте, значит, туда их и довезут. И неважно, разбит мост или нет. Будут ждать, сколько понадобится на каком-нибудь разъезде вроде этого. Нет, если и припечет, и они поступят так же, как русские. Но, видать, еще не припекло. Приняв доклад о трофеях... пошел в сторону отдельно стоящих вагонов, которые охраняли, как выяснилось, эсэсовцы. Там уже открылись створки, и из одного вагона выпрыгнул наш комиссар, вытирая вспотевший лоб. А ведь вроде еще не жарко. Утро как-никак. Увидев меня, он быстрым шагом подошел ко мне навстречу. — Что там, Иван Никонорович? — спросил я, то и дело нервно вытирающего лоб комиссара. — Смерть там, товарищ командир. Он перевел дух. — Идемте, покажу. В вагоне, в который мы забрались, стояли штабеля снарядных ящиков. Два из них были вскрыты, и в них лежали 150 миллиметровые артиллерийские снаряды с зеленым кольцом на корпусе и с цифрами 2 и 39. — Такое во всех вагонах, — как-то нервно сказал Богданов. — И что это? Я все еще не понимал, в чем подвох. Это артиллерийские снаряды с отравляющим веществом. Химическое оружие. Охренеть, только и смог произнести я. А ведь я в свое время читал об этом и даже фильм какой-то смотрел, где партизаны пустили под откос немецкий эшелон и раздобыли химические снаряды, которые смогли переправить через фронт. Тогда, получив доказательства подготовки к Германии к химической войны, Сталин сообщил об этом Черчиллю, который, в свою очередь, в ради радиообращении пообещал Гитлеру в случае применения химического оружия залить немецкие города своей химией. Гитлер испугался и пошел на попятную. Только в моей истории это было в 1942 году, а здесь стало быть исторические процессы. ускорились благодаря вмешательству одного попаданца. И получается, что это уже мне предстоит придумать способ доставить в Москву неопровержимые доказательства подготовки химического удара по Советскому Союзу. Левичева ко мне бегом!» — крикнул я, выглянув из вагона. «Левичев — это тот боец, которому я отдал фотоаппарат и который теперь был помощником комиссара». «Значит так, Иван Никонорович, все здесь тщательно сфотографировать и задокументировать. Во всех вагонах, сами вагоны вместе и по отдельности, и подготовьте несколько ящиков к транспортировке. И надо подумать, как эту гадость утилизировать. Там, дальше торфоразработки, Богданов кивнул до железнодорожной колеи. Можно столкнуть туда вагоны и вместе с ним одну из цистерн с топливом». а потом поджечь. Топливо, взрывчатка в снарядах и горящий торф сделают свое дело. При высоких температурах отравляющее вещество должно разложиться. Работы были в самом разгаре, и уже несколько танков и все пять БТР стояли на земле вдоль состава, где их заправляли и загружали боекомплект, когда от въезда на разъезд раздались несколько пулеметных очередей. И коротко пролаяла автоматическая пушка. Как оказалось, к нам пожаловало какое-то начальство аж на двух легковых авто в сопровождении двух мотоциклов. БТР, близнеца тех, что достались нам, и пяти грузовиков. Ганамак без лишних разговоров просто расстреляли из 20 миллиметровой пушки, мотоциклистов сняли из пулемета, а пассажиров легковушек выволокли на свет божий и положили мордой в дорожную пыль. Грузовики — это, конечно, дело хорошее, но у нас уже банально закончились люди, которые умеют управлять хоть каким-то транспортом. Танкистов распределили по трофейным танкам и БТР, пополнив экипажи пехотой, а за руль грузовиков придется садиться мне с комиссаром и начальником штаба. Хотя надо будет предупредить наших, чтобы немецких водителей не обижали. Посадить каждому в кабину по бойцу — и пусть трудятся на благо нашей победы. А вот пассажиры из легковушек порадовали. В первой ехал целый оберст, то есть полковник по-нашему, с адъютантом, лейтенантом и водителем, а второй — гаупман и майор. Самым ценным был, естественно, оберст и его портфель, в котором оказалась документация на груз особого состава, то есть на химические снаряды. Допрашивали его мы вдвоем с ночштаба. который прекрасно владел немецким и вел протокол. Представьтесь, кто вы, ваше имя и должность. Я Оберст Пауль фон Бейгель, начальник химической службы девятой полевой армии. Я протестую. Это нарушение всех законов войны. Это расценивается как бандитское нападение. От имени германского командования я предлагаю вам сдаться и к вам отнесутся с должной гуманностью, как солдатам, а не как бандитам. Я вас удивлю, гер Оберст, но вы далеко не первый, кто говорит мне эти слова. Все, кто был до вас уже давно, общаются с архангелом Гавриилом и каются ему в своих грехах. Что у вас за привычка такая? Стоит только кому-то из вас вляпаться в дерьмо, как вы начинаете говорить о каких-то законах войны и о гуманности. Вы знаете, что в тех вагонах? Да, знаю, там дымовые снаряды. «Вы в этом уверены, Бейгер? Подумайте еще раз, или я прикажу вскрыть один из них и поподчивать вас и его содержимое». «В снарядах отравляющее вещество», — Бейгель вытер вспотевший лоб. «Для каких целей и откуда эти боеприпасы доставлены на фронт? Где их планировалось применить?» «Снаряды хранились на территории Польши». По приказу фюрера их планировалось применить против советских войск, обороняющих Минск. Гитлер очень недоволен тем, что вермахт до сих пор не смог овладеть этим городом. Командование сухопутных сил было против применения отравляющих веществ на Восточном фронте. Но после гибели Гиммлера Гитлер буквально потерял рассудок и в категорической форме приказал нанести химический удар, как акт возмездия. Его не убедили доводы о том, что в войсках мало средств защиты нового образца, и в случае неблагоприятных погодных условий мы можем понести потери от собственного оружия. Вы говорили здесь, Бейгель, о законах войны. Вы осознаете, что сам факт подготовки к применению отравляющих веществ является грубым нарушением Международной конвенции, которую Германия подписала? Вы молчите, Бейгер. Ну что же, у вас еще будет время подумать. Война для вас уже закончилась, и теперь только от вас зависит, предстанете вы перед международным трибуналом как соучастник преступлений или как свидетель. Из дальнейшего допроса Оберста выяснили и другие моменты, в частности, положение на фронте. Минск все еще держался, Рокоссовский встал на занятых рубежах, что называется, насмерть. В Киеве шла в буквальном смысле слово «мясорубка». Правобережная часть города почти вся была в руках немцев. Держались несколько плацдармов, на которые ночью, неся огромные потери, плавь через Днепр, доставляли подкрепление. Мосты через Днепр все были взорваны. От города остались одни руины. На юге фронт докатился до Мариуполя. Крым держался. На Перекопе была выстроена мощная линия обороны. На севере линия фронта стабилизировалась. Обе стороны начали активно закапываться в землю. Еще севернее финны попытались отбить назад, потерянные в ходе Зимней войны территории. Частично им это удалось, но несколько мощных авианалетов на Хельсинки, в результате которых центр города с правительственными учреждениями превратился в груды щебня, охладили их пыл. преская крепость держалась из последних сил. По словам Бейгеля, все должно было закончиться буквально со дня на день. Во всяком случае, защитники крепости уже не могли наносить удары по железнодорожному узлу. Люфтваффе организовала надежное прикрытие с воздуха и успешно отбивала все попытки советской авиации оказать воздушную поддержку осажденным или сбросить им грузы. Оттуда немцы даже артиллерию частично перебросили в район Минска. Майор оказался начальником штаба полка тяжелых гаубиц, которому предстояло нанести удар химическими боеприпасами по Минску и защищающим его войскам, а Гаупман отвечал за доставку снарядов непосредственно на позиции. Мы успели буквально тютелька в тютельку. Промедлимый день и снаряды вывезли бы на грузовиках. Кстати, Гаупман и лейтенант решили поиграть в героев и были расстреляны, что произвело неизгладимое впечатление на того же майора. В результате он заливался соловьем, только бы его не постигла та же участь.